Глава четырнадцатая. Ожидание аудиенции у дядюшки Лиса затянулось надолго. Сначала щербатый бандит со своими подчиненными держали меня в каком-то помещении неясного назначения без окон, куда постоянно заглядывали разного подозрительные личности. Одни что-то передавали низкорослому хмырю, другие ограничивались просто устными посланиями, а тот что-то скрупулезно записывал и фиксировал в больших амбарных книгах. Вот она, черная бухгалтерия криминала. Я получил подтверждение тому, что этот тощий хрен отнюдь не рядовой пройдоха. Кому попало в ведении такого ответственного дела, не доверит. А со мной особо никто не разговаривал, да и вообще не тревожил. Сам я и подавно не лез с расспросами. А потому время до ночи удалось скоротать относительно спокойно. Когда же за порогом окончательно стемнело, низкорослый тип устало потянулся, огладив свою жидкую бородку. «Пора!» — коротко объявил он. И парочка его охранников, отирающихся неподалеку, без понуканий отправилась за ним. Я, соответственно, тоже поднялся со скрипучего трехногого табурета и двинул следом. Бандиты особо плутать не стали, а повели меня прямой наводкой на увеселительную улицу. Туда, где жизнь била ключом до самого утра. Где бесчисленные кабаки и бордели соревновались друг с другом в изощренном умении привлечь публику. Где настоящий Резант Нора провел позорно много дней своей жизни. «Здесь низкорослого супчика», — узнавал всякий. Ему приветливо кивали, а меня провожали хищными взглядами. Вовсе не удивлюсь, если я тут знаком каждому из них. Ведь, судя по тому, как быстро на меня вышли, моими поисками занималась буквально половина клездана. В конечном итоге наш путь завершился у хорошо знакомого мне по воспоминаниям Риза игрального дома «Счастливый шанс». Вот только внутрь мы вошли не с парадного входа, украшенного разноцветными фонариками, Обогнули здание и постучались в глухую деревянную дверь. «Чего?» – неприветливо раздалось изнутри. «Это Эрмин. Я к боссу. Пусти меня!» – объявил мой сопровождающий. Но ну, наконец-то, хоть имя его узнал. Противно лязнул несмазанный засов, и темный проулок озарила полоска робкого света. Мы с бандитом вошли, а вот его шестерки остались на улице. Видимо, им даже в прихожей было не по чину появляться. Здесь нас окружили плечистые ребята, выглядящие уже не как головорезы, а как бывалые воины. Первым делом они обыскали меня и отобрали за трофейные у нас шафы ножек. И только убедившись, что я больше не прячу никаких опасных предметов, пропустили дальше. Теперь мы попали в помещение, которое я охарактеризовал бы как приемное. Здесь стояла баснословно дорогая мебель, обитая парчой и бархатом. Огромный диван, украшенный какими-то перламутровыми бусинами. Картины, статуи и огромное люстра, в которой коптило, пожалуй, полсотни свечей разом. Тут же обнаружились еще пятеро человек, вооруженных, настороженных, злых. При нашем сэрмином появлении они предостерегающе положили ладони на эфес и узких храпир, словно говоря, хоть один неверный шаг это труп, причем мне показалось, что это предупреждение распространялось на нас обоих в равной степени. Что ты тут забыл, Эрмин? Осведомился один из сидящих мужчин. Признаться, я немного струхнул, когда глянул на него. Вот вроде и хлыщ холеный, а все равно мурашки от этого типа. Возможно, такой реакции в немалой степени способствовали два магистерских перстня, надетых на правую и левую руки незнакомца. Еще не доводилось мне видеть, чтоб кольца носили порознь, хотя я вообще не ожидал, что в темных клезонских делишках окажутся замешаны операрии, да еще второй ступени с самого порога. «Я привел Ризанта на глухо ответил мой сопровождающий. «И зачем? Тебе разве это приказывали?» Еще больше похолодел тон озаренного. «Он сказал, что отработает за все доставленные боссу хлопоты». «Ты же знаешь, что дядюшка Лис не дает вторых шансов», — не изменился в лице высокомерный собеседник. «Ну, значит, сам тогда и кончай этого желтоглазого», — раздраженно каркнул бандит. Я на себя ответственность за это решение не возьму. Не хочу перед боссом потом отвечать. Дыши ровнее, Эрмин. Или ты забыл, с кем разговариваешь?» Голос собеседника практически не изменился. Он и так был ледяным, будто вода в подземных источниках Кьеров. Но мой спутник все равно осекся и втянул голову в плечи. Честно, тут и я немного запереживал. Все как-то резко пошло не по намеченному плану. Диалог из конструктивного русла свернул к обсуждению моей участи. Следует ли меня прирезать сразу или немного помучить, дабы я понял, как подставил дядюшку Лиса? И если так дальше продолжится, то мне придется готовиться к... Недодуманная мысль так и замерла в голове, когда на глаза мне попалась статуэтка Ваэриса. Ну да, как же в таком месте без него обойтись? Вновь бог обмана и торговли выглядел удивительно похожим на себя настоящего. Прям копия! И тут, клянусь, я увидел, что фигурка подмигнула. Это был первый раз, когда покровитель плутовства явил мне знак. Надеюсь, он мне так давал понять, что я двигаюсь в верном направлении. Вдох, выдох, волнение ушло. Осталась только железобетонная уверенность в своих действиях. Значит, пру как танк, напролом. — Послушай, Экселенс, ты немного на себя берешь? — беспардонно вмешался я в диалог, оттолкнув Эрмина плечом. «Ты кто? Слуга? Охранник? Секретарь?» «Да даже если ты правая рука, лиса, то не тебе решать такие вопросы. Это понятно?» «Я поставщик эксклюзивного товара, который больше нигде не найдешь. Ни в столице, ни даже в капитулате темноликих. Ты же озаренный и наверняка баловался ясностью, которую я сдавал твоему боссу». «Ну так ответь себе на один вопрос, только будь честен. Пробовал что-нибудь хотя бы отдаленно похожее в своей жизни». Высокомерный помощник Лиса окинул меня столь нечижительным взглядом, будто с ним дерьмо из уличного сортира заговорило. Ну и, конечно же, он сходу попытался обломать весь мой норов. Его кольцо с камнем окуталось сиянием, рождая сначала энергетическую проекцию, которую я на всякий случай запомнил, а потом уже явилось и само воплощение заклинания. Над перстнем возникли парящие то ли кристаллы, то ли ледышки, заостренные на манер крохотных копейных наконечников. «Еще раз откроешь свой рот и умрешь прямо здесь», — грубо пообещал мне магистр. «Уже открыл? Давай!» Я показательно встал, расставив руки. «Ты думаешь, я не понимаю, что нужен лису, как никто другой? Что никакой алхимик и травник не сумеет довести зелье до такой концентрации, какую поставлю я?» «Кончайте этот балаган, экселленсы! Мне стыдно смотреть на вашу неумелую самодеятельность. Если у вас такая тяга к лицедейству...» то вам лучше оттачивать навыки на базарной площади. В роскошной приемной повисла оглушительная тишина. Стало даже слышно, как веселятся люди в общем зале. Приветший меня Эрмин побледнел, сделавшись похожим на вчерашний труп, а угрожавший мне озаренный яростно выкатил глаза, будто ему что-то прищемили. Я же стоял с виду совершенно расслабленно, но на самом деле готов был в любой миг рвануть за спинку великолепного дивана. А в сжатом кулаке уже крутился конструкт снаряда, который осталось только напитать энергией. «Только дайте мне повод, и отсюда уже никто не выйдет живым!» «Тьфу! Спесивый ублюдок!» — бессильно буркнул себе под нос помощник Лис и отвернулся. Он направился к вычурной деревянной лестнице, от вида которой Гесперию хватил бы удар. а по пути, словно брызги с влажной руки, стряхнул сформированные ледяные кристаллики, аккурат стоящую у стены серебряную плевательницу. Я собирался двинуться следом, восприняв его маневр как приглашение, но тут меня остановила ладонь Эрмина, упершаяся мне в грудь. Румянец все еще не вернулся в его впалые щеки. Видимо, низкорослый поэтому ничего не сказал, а только медленно помотал головой, призывая не ходить за магистром. Лишь когда озаренный поднялся на второй этаж и скрылся там, мой спутник судорожно выдохнул. «Ты совсем больной, Адамастра! Никто не смеет так разговаривать с Горвитом!» хм, как видишь, кое-кто все же смеет!» Показательно громко хмыкнул я, чтобы меня слышали и другие стражи, оставшиеся в приемной. «Идиот!» — зашипел худосочный коротышка. «Он лучший бретер Клездена, который одинаково совершенно владеет и клинком, и магией!» Тебя от гибели отделяли мгновенье. «Спасибо, Эрмин. Мне приятна твоя забота». По похлопал я собеседника по плечу. «Чувствую, что мы с тобой сработаемся». «Тьфу ты! Катись к дьяволу, болван!» Бандит отошел от меня и притулился в уголке, ожидая, видимо, награды от босса за проделанную работу. Но не успел я заскучать, как сверху показался тот самый Горвит и поманил меня пальцем. Пришлось подниматься на второй полуэтаж... а по пути на всякий случай оценить диспозицию внизу. Так-так, что здесь у нас? Четверо головорезов и эрмин. Плюс трое воинов, держущих у черного входа. Запомнили. Помощник Лиса подвел меня к покрытой мелкой резьбой двери и грубо втолкнул внутрь. Я, не ожидавший такой подлости, влетел носом вперед и грохнулся прямо на пол. Благо тут оказался расстелен толстый ковер оловийской работы, поэтому я все равно что на спортивный мат грохнулся. Здравствуй, сынок! Ты так настойчиво добивался встречи со мной, что я решил дать тебе шанс. Прозвучал над моей головой густой мужской бас. Итак, я слушаю. Доброго вечера, эксленс! Невозмутимо провозгласил я, поднявшись на ноги и отвесив фиглярский поклон. Во время этого движения я украдкой стрельнул взглядом по сторонам, осматривая помещение. Ну, что я мог сказать? Кабинет был обставлен по-королевски помпезно. Даже дороже, чем приемная внизу. Стены обиты благородной бордовой тканью с серебристым тиснением и панелями из лунного дуба. Потолок сплошь покрывала замысловатая лепнина, которая симметричными узорами сходилась над фигурной кованой люстрой. Монументальные шкафы, заставленные книгами и трубками свитков. И позолота. Много-много позолоты. Благородная желтизна красовалась, пожалуй, на каждом металлическом элементе интерьера. А хозяйничал здесь, надо полагать, дядюшка Лис собственной персоной. На это красноречиво намекала драгоценная маска, созданная каким-то искусным ювелиром в форме лисьи морды. Он был очень крупным мужчиной, у которого на толстых пальцах сидело сразу три магистрских перстня. И в моих глазах это одномоментно делало его противником даже более опасным, нежели Горвит. «Пожалуйста, продолжай. Мое время стоит неимоверно дорого». Вежливо поторопил меня криминальный авторитет. «Конечно, эксцелленс, как пожелаете». Покладисто кивнул я. «Значит, вас интересует ясность, не так ли?» «Допустим», — величественно склонил голову мужчина. «Хорошо, тогда я готов обсудить вопросы нашего дальнейшего сотрудника». Начал было я, но дядюшка Лис степенно взмахнул рукой, приказывая мне замолчать. «Подожди, сынок. Прежде чем откроешь рот, я хочу тебя предостеречь». Есть две категории людей, которые приводят меня в ярость. Первая — это глупцы, а вторая — наглецы. Я искренне надеюсь, что ты не из таких. Ведь если ты сейчас начнешь торговаться, то это только усугубит твое и без того незавидное положение». «Хм, что ж, господин, вы достаточно откровенны», — хмыкнул я, ничуть не устыдившись неприкрытой угрозы. «Но почему вам так прийти торг?» Я полагал, что вы, как преданный последователь Ваэриса, должны его ценить. Запомни, мальчик. Во-первых, я не должен никому, даже богам, — припечатал хозяин кабинета. Во-вторых, зачем мне торговаться за то, что и так уже мое? Ты выдашь рецепт чистой ясности, иначе и быть не может. Выбор у тебя лишь в том, как это произойдет. По-доброму, или я его выбью вместе с твоими зубами. «А заполучив желаемое, избавитесь от меня, не так ли?» Полуутвердительно подытожил я. «Это будет зависеть от тебя», — сверкнул глазами в разрезах маски собеседник. «Ох, кому ж ты лапшу вешаешь? У меня на блеф чутье получше, чем у собаки на свежее мясо. Даже невзирая на то, что я не мог видеть мимики дядюшки Лиса, мне стало ясно, он беззастенчиво врет. Этот тип уже заочно меня приговорил, и весь дальнейший диалог совершенно не имеет смысла. «Ну ладно, значит, переходим к плану «Б». «Хорошо?» Неожиданно хлопнул я в ладоши. «Тогда такое предложение. Ты прямо сейчас бежишь из города и никогда не возвращаешься. А взамен я сохраню твою толстую шкуру целой. Ну как, заманчиво?» Мужчина в маске мою дерзость воспринял на удивление спокойно. Он раздосадованно вздохнул, будто стал свидетелем того, как несмышленый трехлетний малыш снял штанишки при множестве родовитых гостей. А затем Лис обратился к безмолвно замершему у дверей помощнику. Горит, будь добр, поработай над мальчиком в подвале. К утру я хочу знать все, что мне нужно». «Слушаюсь, мой Гран. охотно откликнулся бритер. «Что, что, что? Гран Мне не почудилось? Надеюсь, это он его просто из большого уважения так назвал, а не потому, что дядюшка Лис — представитель высшей аристократии, ибо маховик уже запущен, и его не остановить». Когда ладонь Горвита твердо легла на мое плечо и дернула назад, я начал действовать. Пять полупрозрачных магических проекций, вращающихся на моих пальцах, моментально налились энергией. Раньше, чем представители преступного мира успели среагировать, пули прошили охранника и его босса. На бритера я не пожалел сразу трех заклинаний, от тучного главаря приходовал двумя. Даже ослабленные чары сумели играючи пройти сквозь человеческие тела. после чего с громкими хлопками разорвались, столкнувшись со стенами. Лису я очень удачно попал в шею, недаром на птичках упражнялся. Из аккуратной раны яркалая кровь хлынула тугой струей, будто из пробитого бочонка с вином. Она нещадно заливала дорогой наряд бандита и прекрасный стол. Мужчина захрипел и ухватился за горло, тщетно пытаясь заткнуть рану. Он сделал этим лишь хуже. В его глотке быстро скопилась кровь, которую он и подавился при следующем вдохе. Последовавший за этим приступ жестокого кашля окончательно добил дядюшку Лиса. Забрызгивая все вокруг красным, будто раненый кит, он грузно сполз на пол, где и затих. Что же до Горвита, то он, получив в тело три магических снаряда, скрючился, как от удара под дых, схватился за брюхо и упал на колени. Левой рукой он, будто не взначая, перся на роскошный лавиский ковер. но я заметил, как камушек в его перстне наливается светом. Вот же сучоныш! Даже в таком состоянии он не сдается. Очень опасный типчик. Его ни в коем случае нельзя оставлять живых. Моя нога в потрепанном кавалерийском сапоге с хрустом опустилась на слабо шевелящиеся пальцы магистра, прерывая плетение заклинания. Раненый охранник сдавленно рыкнул, но на что-то большее у него уже не оставалось сил. Боль мешала ему сосредоточиться, А обильное кровотечение стремительно приближало момент, когда его разум погрузится во тьму. На всякий случай я сформировал еще одну проекцию и сделал контрольный выстрел. На сей раз пуля почему-то не выдержала встречи с черепной коробкой поверженного противника и взорвалась внутри головы. И я уже отплевываюсь от белеса крововых ошметков, облепивших меня с макушки до самых пяток. Да чтоб тебя! Как я отмыться от этого должен? ругнулся я вполголоса. В ту же самую секунду проявили себя и оставшиеся внизу стражи. Я разобрал их взволнованные голоса так четко, словно они находились в этой комнате. «Вы слышали? Эй, что это было? Все наверх, быстро!» Толстые подошвы загрохотали по деревянной лестнице, заставляя содрогаться весь второй этаж в этом уютном бандитском гнездышке. А я невозмутимо встал, чуть левее от двери, чтобы меня нельзя было вот так сразу заметить. Ладони мои засияли, порождая дюжину готовых колдовских проекций. Миг, и вот смертоносные заклинания уже крутятся в моих руках, готовые принести погибель любому, кто сунется в кабинет покойного главаря. Эх, как-то даже жалко будет убивать этих бойцов. Они показались надежными и умелыми воинами. Мне бы такие пригодились. Жаль, что именно из-за этих качеств с ними невозможно договориться».